Глава 39. -е. Боб, Октябрь 2165 год. Дельта Эридана. Я откинулся на спинку кресла, держа в руке чашку кофе, и стал следить за тем, как Люк и Бендер набирают скорость, покидая систему Дельты Эридана. Выбор места назначения оказался для них непростым делом и вызвал много споров. Рядом с данной системой много звезд класса «М» и «К», Но проблема заключается в том, что большинство из них маленькие и тусклые, с небольшой зоной комфорта, расположенной очень близко к самой звезде. Среди них нашлась пара кандидатов, которых с натяжкой можно было бы признать подходящими. И мы немало дискутировали о том, стоит ли вообще тратить на них силы. В конце концов, мы предоставили Люку и Бендеру право самим сделать выбор. Люк отправился к Каппи Кита, звезде типа g 5 и V которая была чуть меньше Солнца. Бендер выбрал гамму Зайца А, звезду типа F6V, которая немного больше и ярче Солнца. Бендеру предстоял долгий путь, более чем 16 световых лет. Но ведь мы же бессмертные. Отчет для Билла отправился нормально? Ответ утвердительный. Космическая станция полностью в рабочем состоянии. В данный момент ею управляет ИМИ. Отчет был передан для отправки. Я сложил пальцы домиком и забарабанил ими друг от друга. Великолепно. Марвин сидел за столом напротив меня, тоже с кружкой кофе в руках. Я посмотрел на него и нахмурился. Слушай, кто создает ВР для твоего кофе? Ты или я? Спросил я. Марвин закатил глаза. Господи. Ты же разрушаешь всю магию. Отвечая на твой вопрос, кофе делаю я, а ты просто предоставляешь для него графику. Остынь. Ведь эту штуку мы изобрели все вместе. Да, но мы меняли ее и делились модификациями. Придется сесть и разобраться в коде, а то я вообще не понимаю, что происходит». Марвин хмыкнул и переменил тему. Заметил, что Люк и Бендер — не копии друг друга. «Да, но я... Мы... Мы уже обсуждали это с Биллом. Только речь тогда шла о Майло и Марио, помнишь? Каждый из нас немного отличается от остальных». Различия в технике, в квантовых эффектах. «Квантовые эффекты — это просто способ сказать, что мы ничего не понимаем», — отмахнулся Марвин. «А вдруг мы станем старше и сложнее, и архивные копии уже не смогут сохранить все накопленные нами воспоминания? Архивная копия — это попытка сохранить в цифровом виде аналоговый феномен. Возможно, она будет слишком зернистой». «Интересная мысль», — ответил я, глядя в пустоту. «Знаешь, у меня сохранились копии, из которых я создал тебя. Возможно, на их основе я сделаю новую партию бобов, которых воспитаю старомодным способом. С помощью виски, горькой настойки и щепотки сахара?» «Нет, шутник. С помощью слов». Ухмыляющийся Марвин наклонился вперед и ткнул в одно из окошек с видео. Оно развернулось на весь экран. В колонии все успокоилось». В бою с горелоидами погибли 40 дельтанцев, и еще несколько были искалечены на всю жизнь. Я, наконец, увидел, как дельтанцы обращаются со своими мертвецами. Они действительно их хоронили в ходе особой церемонии. Кроме того, они их оплакивали, столь же душераздирающих, как и люди. Мне то и дело приходилось отворачиваться от экрана. Территорию колонии очистили, трупы горелоидов убрали. Архимед нашел обломки беспилотника-снаряда, но ему это не очень помогло. На самом деле от беспилотника остались только два стальных наконечника весом 10 килограммов каждый. Архимед понял, что их можно использовать в качестве молота или наковальни. Что бы он ни пытался с ними сделать, они выдерживали все. Ну, если оценивать контаминацию культуры дельтанцев по десятибальной шкале, я бы дал балла полтора. Так что пофиг. Топор Арнольд оставил себе, хотя никто и не собирался его отбирать. Если требовалось что-то разрубить, Арнольд всегда был готов этим заняться. Кажется, ему нравилось само действие, и оно отлично у него получалось. А сам проситель избавлялся от лишних хлопот, так что все оставались у выигрыше. Мы уже в достаточной степени проанализировали язык дельтанцев, и поэтому могли понимать их разговоры, и, возможно, даже говорить. Я поработал над фонемами в программе речи, чтобы создать стандартный дельтанский голос и опробовал пару фраз на Марвине. Результат он одобрил. Я немного изменил модель беспилотника-разведчика, установил на него динамики и поручил автоматизированной фабрике создать парочку. Если дельтанцы сами не решат отправиться к месторождению кремней, я их к этому подтолкну, даже если мне придется сыграть роль великого бога на небесах.